Затем Москва и выпускной бал в 38-й столичной школе 14 июня 1941 года. А через неделю – война. По комсомольскому призыву Осадов ушел добровольцем на фронт. Сражался и сражался отважно на Ленинградском, Волховском, Северокавказском и 4-м Украинском фронтах. За годы войны прошел путь от наводчика орудия до офицера – командира батарей прославленных гвардейских минометов «Катюши». Воевал, горячо верил в победу, а в перерывах между боями писал стихи «Письмо с фронта», «В землянке» и другие. Последний бой командира батареи «Осадова» произошел утром 4 мая 1944 года на подступах к Севастополю. Боевое задание выполнено, и в это время – Взрыв вражеского снаряда и внезапно наступивший мрак. Мрак навсегда. А затем госпиталь. Стихи между операциями и новая жизненная ступень. Литературный институт имени Горького, который поэт Эдуард Асадов, теперь уже профессиональный поэт, окончил, получив диплом с отличием. В том же 1951 году Выпустил первую книгу стихов «Светлые дороги». Вот здесь-то, в стенах института, Я и познакомился с ним, Пытливым, вечно жизнерадостным, Веселым и добрым. Познакомился и впустил в свое сердце навсегда. Что было потом? Потом Осадов продолжал жить горячей и кипучей жизнью. Много ездил и ездит по стране, Встречается на вечерах поэзии с читателями и пишет новые книги. Вот, собственно, совсем краткие, почти протокольные сведения о жизненном пути поэта. Поэзия охватывает едва ли не все аспекты человеческой жизни. И у нее есть своя форма, свои приемы, своя система образов. Но как ни широки, ни богаты поэтические возможности – все равно есть обширнейшие пласты человеческого бытия, которые по своим проблемам, кругу вопросов, широте охвата, тематике и задачам требуют прозаического решения. Недаром же наши классики и прежде всего Пушкин и Лермонтов, несмотря на неограниченные возможности своего поэтического пера, испытывали настоятельную необходимость обратиться еще и к прозе. Примеры такого удачного жанрового симбиоза находим мы и в творчестве наших современников Симонова, Исаковского, Ольги Бергольц и ряда других превосходных поэтов. От Эдуарда Осадова, помятуя его богатый фронтовой и человеческий опыт, давно уже ждали, кроме поэзии, еще и прозаических произведений. Особенно после того, как он напечатал однажды рассказ который называется «Дай Джек на счастье лапу мне». И вот перед нами его фронтовые рассказы «Зорницы войны». И что сразу же бросается в глаза с первого прочтения в его прозе – это яркость, острота восприятия мира и поэтичность языка. Одной из особенностей Осадова, как в поэзии, так и в прозе, является его необычайная оптимистичность – Каждая страница садовской прозы дышит неколебимой добротой, любовью к людям, верой в победу справедливости, над силами зла и вообще во все самое хорошее. В его прозе немало мест, исполненных живого и светлого юмора. Казалось бы, война – тяжелое и горькое испытание для души человека. О каком же юморе тут может идти вообще речь? И вот оказывается, что может, при одной, разумеется, оговорке – пройти через жестокий огонь войны и сохранить в себе способность улыбаться даже в самый нелегкий час по плечу лишь исключительно мужественным и добрым людям. Перечтите хотя бы страницы, посвященные наводчику Шадрину и Ефрейтору Кочетову, и вы убедитесь в справедливости моих слов». Одной из существенных сторон как натуры самого автора, так и характера его прозы является ярко выраженное тяготение при отборе материала к позитивным сторонам жизни. Даже в условиях войны. Существует немало книг на военную тематику, в которых иной автор считает едва ли не главной своей обязанностью бесконечное описание кровавых сцен или трагических ситуаций. Да, «Война есть война. Она сурова и беспощадна. Но перенасыщение повествования элементами трагизма как бы притупляет свежесть восприятия и снижает силу воздействия на наши чувства».